Да, возможно. Мама посмотрела на нас по очереди. Но вы никогда не должны задавать подобных вопросов вашей бабушке, вы слышите? При этом она, вероятно, единственная, кто знает на них ответы, сказала я. Да, но она никогда и не даст их вам. А как много обо всем этом знаешь ты, мама? Больше, чем мне хотелось бы. И хотя мама при этом улыбалась, но я видела, что это была очень печальная улыбка. И, кстати, в будущем нельзя прыгать, Ник. И прежде всего потому, что будущее еще не произошло. «Хе?» — сделал Ник. где же здесь логика?» В дверь постучали, и вошел мистер Бернгард. Он вошел с телефона. Холи, если бы глаза вылезли на лоб, если бы она увидела, что телефон лежал на серебряном подносе. Иногда мистер Бернгард действительно перегибал палку. «Телефонный разговор для мисс Крейс», — сказал он. Мама взяла телефон, а мистер Бергард развернулся и снова покинул гостиную. Он ужинал вместе с нами, только если леди Ариста настойчиво просила его об этом, что, однако, случалось лишь пару раз в году. Мы с Нихом подозревали, что он тайком заказывает себе что-нибудь от китайцев или итальянцев, а потом наслаждается у себя сам. «Да, ах, это ты, мама?» Тетушка Мэгги подвинула нам. «Ваша бабушка умеет читать мысли», – произнесла она. «Она чувствует, что мы ведем здесь запрещенные разговоры. Кто из вас уберет посуду? Нам нужно место для яблочного пирога, миссис Бромптон, и ванильного крема». Несмотря на то, что я съела огромную гору картофеля под розмарином с карамелизированной морковью и свиным медальоном, я все еще не наелась. Все эти волнения делали меня дополнительно голодной. Я встала и начала составлять грязную посуду в кухонный лифт. «Если шарлота прыгнет до динозавров, сможет ли она принести с собой маленького динозаврика?» – спросила Каролина. Тетушка Мэдди покачала головой. «Людей и зверей без гена генопутешествия во времени нельзя транспортировать. Да и так далеко прыгнуть тоже нельзя». «Жаль», – пожалела Каролина. «Ну, а я считаю, что это хорошо», – возразила я. «Представь себе, что тогда началось бы, если бы путешественники во времени постоянно привозили с собой то динозавров или заблизу зигров». «Или Атилу, короля гунов или Гитлера?» Мамин телефонный разговор закончился. «Они останутся там на ночь», — сообщила она. «Безопасности ради». «Это где же?» — спросил Ник. Но мама не ответила. «Тетушка Мэдди, с тобой все в порядке?» Из тайных записей графа де Сен-Жермена. 12 колонн несут замок времени». 12 зверей правят царством. Оём готов к взлету. 5 ключ и основа одновременно. Так в кругу 12 12 это два. Сокол вылупился как седьмой. но все же номер три.